Антракт или ищут тётку? Интерес к делу об убийстве Тиме несколько притушен до поры до времени. Мы теперь переживаем антракт, но впечатление, оставленное этим делом, не изгладилось и вылилось в очень странную и неприятную форму. Все смотрят друг на друга и мысленно прикидывают, а за сколько рублей Этот мог бы меня зарезать. Можно вам налить еще чаю? Неужели за 5 рублей? Я принес вам ваши любимые цветы, китайскую сирень. Как вы любезны. Нет, меньше как рублей за 15. Он меня не придушит. Он так нежно ко мне внимателен. Бывают разговоры и открытые, определенные. Какой симпатичный Владимир Сергеевич. Не правда ли? Я думаю, он не способен убить даму, за которую ухаживает. Ну, конечно, нет. Так какой-нибудь постороннюю может быть и то из-за больших денег. Посматриваем друг на друга, прикидываем. И кто упрекнет нас за это? В былые времена разбойник и был разбойник. Каждый знал, какой он должен быть и где водится. Был он ражей детина и водился где-нибудь в лесу, У моста на шестой версте. Так и говорили. Шестую-то версту надо норовить засветло проехать. На шестой версте около моста пошаливают. Теперь разбойник не ражий и водится не на шестой версте, а сидит рядом с вами за ужином у ваших общих знакомых. И никто не знает, когда он начнет пошаливать. Вот вы сидите, окруженные друзьями и милыми знакомыми, Все интеллигентные, культурные люди, давно друг друга знающие, давно уважающие друг друга, все свои. Как раз перед вами сидит приезжий Аббат. Лицо у него аскетически вдохновенное, интересное лицо. И вот, глядя на него, вы чувствуете, как задрожали тонкие, почти оборванные нити забытых ассоциаций. Интересный Аббат. Уж не зашил ли он своего брата в старый диван? «Самому противно и стыдно станет от такой мысли, но она уже есть? Ее не сбудешь?» Через пять минут вы говорите шепотом соседу, «Как вы думаете, этот аббат мог бы зашить брата в диван?» И сосед не удивится вопросу. Он, по-видимому, давно уже прикинул мысленно и за, и против. «Да, по-моему, способен». Вот здесь, около рта, у него есть что-то характерное. Сосед проводит пальцем около своего рта, и вы видите, как блестят его отполированные ногти. Блестят. В чем дело? Отчего это сейчас стало противно? Такой милый молодой человек, этот ваш сосед. Такой милый. А уж не зарезал ли он кого, да потом и маникюрился. А если не зарезал, то мог бы он зарезать или нет? А если мог бы, то за сколько? Рублей за полтора ста? Вот кто-то пристально смотрит на вас с другого конца стола и потом, опустив глаза, говорит что-то своему соседу. И потому что оба так упорно не глядят на вас, вы догадываете, что предметом разговора служите вы. «Мог бы», — читаете вы по губам, А за сколько? Рублей за десять, если туго придется. Вы отворачиваетесь, но вы не сердитесь. Чем они виноваты? Мы все отравлены в одинаковой степени, и мы ничем не спасемся от этой отравы. Лучше и не стараться. А то выйдет так же смешно, как с училищем правоведения, которое заявило, что отныне Долматов правоведом не считается. Это напомнило известный рассказ о том, как какой-то дерзкий юноша увез девицу из благородной семьи и тайно с ней обвенчался. Родители девицы пожаловались. Жалоба их была уважена, и вышел приказ брак считать недействительным, а новобрачную считать снова девицей. Училище правоведения просит считать его снова девицей. Итак, интерес к делу Тимме пока притушен. Дело подготавляется. А знаете, что значит «дело подготавляется»? Это значит, ищут тётку. Ищут её деятельно, настойчиво, страстно. Тётка должна быть не простая, а с пороком алкоголичка, истеричка, воровка, ах, если бы воровка, убийца, ну, чего лучше, идиотка, неврастеничка или разбитая преждевременным параличом. Чем сквернее тетка, тем выше поднимут голову подсудимые. Может быть, где-нибудь в деревне, одинокая, заброшенная и забытая, позор семьи, которой стыдились и от которой отреклись? Может быть, где-нибудь и найдется такая тетка. Только бы вспомнить, где она. В данном процессе достаточно и одной тетки на двоих. Недавно говорили: Ведь они родственники далматов и гейсмор. Мать гейсмора крестила далматова. Следовательно, и тетку можно считать общей. Крестовая тетка. От крестовой тетки пороки не только передаются восприимчивым натурам, но еще и усугубляются. В обществе все чаще слышатся фразы ⁇ Здесь, безусловно, докажут влияние наследственности ⁇ Вернее, у них была какая-то сумасшедшая тетка, это ясно. Это должно так быть. Так астрономы открыли планетоиды, рассчитали математически и сказали ⁇ Здесь, на этом месте должна быть планета ⁇ Присмотрелись и нашли ⁇ Здесь, на этом месте должна быть тетка ⁇ присмотрятся и найдут. Теперь, кажется, ни одного процесса не обходится без тетки. И не мудрено. В той линии, которая идет от каждого человека в бездонную глубь веков, можно найти не только сумасшедших, больных, преступников, но даже девятиглавых кольчатых червей, в эмбриональной психологии которых должны же были быть все страсти и все пороки современного человечества. Итак ищут тётку, а если случайно не найдут, предположить можно, ведь даже и такой невероятный случай, тогда пусть молодые преступники утешаются альтруистическим сознанием, что, может быть, для кого-нибудь из своих близких они когда-нибудь сами послужат такой тёткой. А в этом деле, пожалуй, придется признаться, что каждый из них сам в себе тётка».